Без ноги. Когда я остановился, как правило, я не люблю зеркал. Они возбуждают представление отчётливой призрачности происходящего за спиной, впечатление застывшей и вставшей стеной воды, некой оцепеневшей глубины, не имеющей конца и вещей вдалих своих. В особенности жутко рассматривать отражение уличного зеркала с его неточностью вертикала, где стены и улицы клонятся предвстав на тебя или прочь вниз, подобно палубе в качку, пока не отведёшь глаз. Мы обычно рассматриваем себя изнутри, не отделяя наружности, как и смутно помним её от мыслей и чувств, поэтому большей частью бываем настроены несколько мстительно и настороже, когда видим эту живую форму, своё лицо, отделённое от нас в беззащитное состояние. Я не вернулся бы к зеркалу не обратился бы к его неведомому подсказу, если б не замечание в полголоса. «Смотри, калека, дай ему что-нибудь». Это сказала женщина. Они сострадательнее мужчин, может быть, потому что у них живее воображение чувств, отличное от воображения зрительного. Я оглянулся и увидел человека в рваном пальто, сидящего на бедрах, в тележке-ящике. У него было опухшее безжизненного цвета молодое лицо. Жизнь этого рассеченного пополам узника ушла в глаза, блестящие и напряженно бегающие по лицам, идущие над ним толпы. Вся насильственно остановленная подвижность тела выражалась этим шагающим на привизе взглядом. Его плечи были сведены вперед, руки упирались в края ящика, палки лежали рядом. Иногда, приподнимая чёрный картуз и снова туго натягивая его, он вносил этим движением в мои впечатления черту уродливого благополучия. Тогда с некоторым усилием я мог представить, что этот человек стоит наполовину в земле, как рабочий в водосточной канаве, и что у него есть ноги. Меня удерживало около него желание привзойти самого себя, постичь его ощущения, его вечное чувство укороченности, неправильного сердцебиения, его особый ход мыслей, всегда связанных с своим положением. Я не знаю, почему было мне это нужно, так как я не люблю коллег из чувства решительного, несколько раздраженного сопротивления, возбуждаемого этими переделанными, заштопанными телами, заставляющими вводить в спокойный и свежий свой мир вид несчастья уродливого, Увы, мы ищем гармонии даже в лохмотьях, картинности, в отравленной угаром мансарде, и зрелище мужественной нужды тронет нас скорее, чем просто голодный вой, потому что первый случай картинности кует воображение. При виде калеки я делаюсь замкнут, любопытен и холоден. Я был таким и теперь, когда, не желая смущать несчастного, изучал его в зеркале, замечая, что и он тоже упорно смотрит мне в глаза, в стекле, Быть может, ожидая, что я подойду и дам денег. Наверное, он так и думал. Я убеждён, что каждого прохожего он рассматривал исключительно с этой стороны, что его негодование было непрерывным, так как едва один из 100 совал ему что-нибудь. В таких случаях коллега механически кланялся и снова начинал вертеть ярким взглядом, находя, конечно, излишними всякие причитания и возгласы. Когда в ящике накопилось несколько штук бумажек, он неторопливо сортировал их и раскладывал по карманам, смотря перед собой с рассеянностью бухгалтера. Я хорошо чувствовал и понимал это профессиональное настроение, связанное с особыми душевными искажениями, которые в свете жестокой непроизвольной внутренней усмешки моей получали показной театральный характер. Коллега был мне неприятен и жалок. Но я не мог отойти от зеркала, рассматривая его с живейшим и ненасытным интересом, разбрасывая вокруг отрывочные картины боя, разрыва гранат, серого с розовой полосой утра, где в сумерках с руками, оттянутыми насилками, спотыкаются санитары, и ровный как пение самовара стон сумеречного поля смешается с далёкой польбой. Затем операция сознания новой и трудной жизни тысячи мелких приспособлений неизвестных до этого сны о ногах попытки неумелых движений наука двигаться заново с иными представлениями о себе